Шаблон 19. Использование по максимуму. Приумножайте компетентность за рамками основного бизнеса. Шаблон. В бизнес-модели использование по максимуму, ноу-хау или другие ресурсы компании не только используются в ней самой, но и предлагаются сторонним компаниям. Таким образом, неактивные ресурсы способствуют получению дополнительного дохода сверх поступлений от основного ценностного предложения. По сути, ноу-хау и ресурсы продаются третьим сторонам как сервис — измерение «что как». Аккумулированное профессиональное знание и свободные мощности можно монетизировать «измерение как» и накопить новые экспертные знания. все перечисленное можно использовать в дальнейшем для совершенствования внутренних процессов и восстановления основного направления бизнеса измерение почему компания которая пользуется шаблоном использования по максимуму скорее всего будет восприниматься окружающими как лидер в области инноваций а такой имидж не может не сказаться благоприятно на объеме продаж измерение почему происхождение Основанная австрийским инженером в 1931 году компания Porsche — немецкий автопроизводитель, аффилированный с Volkswagen Group и хорошо известный своими спортивными автомобилями. Porsche славится высоким качеством исследований и разработок. Прибегая к помощи дочерней компании Porsche Engineering Group, компания углубляет эти ключевые аспекты специализации, передавая свои экспертные знания третьим сторонам. Porsche Engineering Group поддерживает своих клиентов на протяжении всего процесса производства автомобилей и запчастей, позволяя им извлекать пользу из многолетнего инженерного опыта и возможностей научно-исследовательского отдела Porsche. Инженерные ноу-хау и производственные средства Porsche Engineering Group укрепляют репутацию компании как инновационного лидера в своей сфере, тем самым привлекая деловых клиентов и повышая доход. Прежде чем Volkswagen выкупила Porsche, компания не имела достаточно продуктов, чтобы постоянно задействовать на высоком уровне все мощности для исследований и разработок. И в периоды редкого использования указанных мощностей инженерные средства продавались третьим сторонам. Porsche модернизировала Harley-Davidson и разработала их лучший мотоцикл V-Rod, а также стала автором приводных модулей для производителя лифтов Schindler. Сегодня Porsche Engineering продает 70% своих услуг компаниям, не входящим в группу Volkswagen. Швейцарская Zulzer воплотила аналогичную модель, когда начала продавать свои знания и профессиональную компетенцию в области машиностроения посредством Zulzer Innotec. Компания предлагает специализированное ноу-хау сторонним клиентам с целью финансировать собственную деятельность по исследованиям и разработкам. Еще одна компания MTU, которая изготавливает турбины, реализует ту же стратегию через МТУ Инжиниринг. Новаторы. Специализирующаяся в сфере автоматизации Festa Group весьма эффективно применяет шаблон использования по максимуму. «Феста» начала разрабатывать обучающие системы и тренинговые семинары в области средств и процессов автоматизации уже в 1970-х годах. Клиенты по достоинству оценили ее инициативу, что побудило компанию основать дочернюю фирму под названием «Феста Дидактик», ведущий в своей области институт технического образования и поставщика консалтинговых услуг. На протяжении 1980-1990-х годов «Феста-дидактик» обучала будущих специалистов по автоматизации, в особенности в развивающихся странах, частично за счет правительственной финансовой поддержки. В результате на продуктах компании обучалось целое поколение молодых инженеров и технических специалистов, впоследствии ставших ее пользователями и клиентами. Все это оказало устойчивый эффект на объемы продаж главного бизнеса «Феста». Сегодня «Феста-дидактик» является мировым лидером в области технического базового обучения и повышения квалификации. Приблизительно 42 тысячи специалистов каждый год проходят обучение в «Феста-дидактик», а 36 тысяч технических школ и университетов пользуются продуктами, разработанными «Феста». Amazon также руководствуется стратегией использования по максимуму. Её подразделение Amazon Web Services предлагает широкий ассортимент сервисов по управлению интернет-инфраструктурой, извлекая выгоду из всего двадцатилетнего опыта Amazon как гиганта электронной коммерции. Несколько сот тысяч компаний в 190 странах мира пользуются арендой виртуальных серверов и обращаются за консультациями относительно управления данными и серверами, предоставляемыми Amazon Web Services. BASF – немецкая компания, производящая химические вещества, пластмассы и синтетические материалы для промышленного пользования. Заводы соединены между собой сложным комплексом, так называемым BASF-фербунд, благодаря которому сырье расходуется намного эффективнее, а побочные продукты одного этапа повторно используются на других этапах. В рамках комплекса Fербунд BASF часто сотрудничает с дочерними компаниями и периодически с внешними партнерами. Они нередко становятся покупателями ее побочных продуктов, что приносит компании дополнительный доход. Командитное товарищество «Зенхайзер Электроник». «Зенхайзер» — это немецкий производитель первоклассного аудиооборудования, в частности наушников, микрофонов и стереофонических радиоприемников для частных и корпоративных клиентов. Шаблон использования по максимуму оказался для компании тем самым средством, который позволил ей на полную мощность задействовать свои колоссальные технические знания в этой области. Производство высококачественного аудиооборудования дополняется Sennheiser Sound Academy, которая проводит обучение и делится профессиональными знаниями с сотрудниками, розничными продавцами и клиентами по широкому спектру вопросов, связанных с аудиотехнологиями. Как следствие, компания укрепляет свои позиции авторитетного специалиста в области аудиотехники. когда и как применять шаблон «использование по максимуму». Шаблон «использование по максимуму» придает ключевым аспектам специализации более широкий смысл, нежели обычному аутсорсингу. Воспринимайте свои ключевые компетенции как трамплин к новым рыночным возможностям. Уникальные, не поддающиеся копированию знания и умения прокладывают путь к новым рынкам. Компании, производящие высокоточное оборудование в автомобильном секторе, не упустили возможности модели использования по максимуму и переключились на производство медицинского оборудования. Прежде чем прокладывать курс, определитесь, какие технологии, процессы и компетенции способствуют вашим ключевым аспектам специализации. Отталкиваясь от полученных оценок, изучайте рынки, где можно их по-новому применить. Несколько вопросов для размышления. Знаем ли мы свои ключевые знания и умения? Действительно ли они уникальны? Есть ли другие отрасли, в которых мы можем применить свои профессиональные знания и умения? Была ли проведена экспертами на новом целевом рынке оценка потенциала, содержащегося в наших ключевых компетенциях? Проверили ли мы на практике, фактами и внешней экспертизой, свои предположения относительно целевого рынка, его характеристик и привлекательности?